Ант Скаландис Причастные два. Точка сингулярности. Посвящается бульвару, которого, к сожалению, больше нет, и всем его обитателям, которые, к счастью, пока еще живы. Пролог из романа Михаила Разгонова Точка сингулярности. Когда раздались первые выстрелы, мы сидели на пепельно-сером песке океанской отмели, хрумкали чипсы и запивали их хорошо охлажденным пивом «Милоки Олд» из принесенной полчаса назад упаковки. Ничто вокруг не предвещало беды. Огромное солнце садилось прямо в воду, заливая расплавленным золотом маленький коралловый остров в километре от берега. И угрюмые темные скалы будто растворялись в пылающей водной ряби. Тот, кто хотя бы однажды видел океанский прибой, широкий и могучий, даже в самую тихую безветренную погоду, тот никогда не перепутать его с обычными волнами, накатывающими на берег любого из внутренних морей. Как нельзя перепутать тяжелые вздохи тигра в темноте джунглей с уютным посапыванием домашнего кота. Однако и дыхание океана в тот вечер было ровным, спокойным умиротворяющим. Татьяна вздрогнула, конечно, от первого резкого звука, но даже она не обернулась. Только руки ее и спина напряглись на какую-то секунду. А я и вовсе с непонятной уверенностью сразу сказал себе «Ерунда! Вся эта пальба не имеет к нам ровным счетом никакого отношения». Меж тем моя правая ладонь, жившая собственной, совершенно отдельной жизнью, Нырнула в карман пиджака и привычно нащупала там теплую рубчатую рукоятку старенького ТТ. На дне большой спортивной сумки валялась еще и беретта, полегче, поудобнее, поскорострельнее. Но ввязываться в боевые действия приходилось, мягко говоря, нечасто. И под одеждой я постоянно носил с собою именно любимый ТТ, скорее как талисман чем как средство самозащиты. Но и для чего я сюда приехал? Мне пришло в голову, что пора, наконец, поинтересоваться этим. Для того же, для чего и я, сказала Татьяна. Чтобы все начинать сначала, с нуля. Это было слишком обще. Я ждал продолжения. Кажется, меня доставили сюда на вертолете. Точно я уже ничего не мог вспомнить, хотя в баре Боинга за обедом выпил совсем немного хорошего ирландского виски, а в вертолете и того меньше, рюмочку текилы с лимоном и солью, как полагается. Впрочем, я насыпал крупные кристаллы между большим и указательным пальцами и выдавливал сок из несчастного фрукта только из уважения к двум летевшим вместе с нами мексиканцами. На самом деле я всегда восхищаюсь изысканным и ни на что не похожим вкусом настоящей серебряной текилы и совершенно не понимаю, для чего нужно глушить тонкий букет агавы грубо контрастным впечатлением от соленого цитруса. Потом от места посадки мы, кажется, ехали с Татьяной на лошадях, которых позже привязали к столбам, торчащим из песка посреди пляжа. Кажется, довольно долго целовались, прежде чем опустились в шезлонги и начали пить пиво. Однако целовались мы еще и раньше, едва только встретились, и было это совсем неплохо, даже здорово. Хотелось поскорее остаться вдвоем, не где, только бы вдвоем, без свидетелей. А вот поговорить как раз и не успели. «Начать с нуля». — повторила Татьяна, потом выдержала солидную, по-актерски эффектную паузу и грустно сообщила. — Трахаться сегодня не будем. — Хорошо, — сказал я рассеянно. Теперь на вечереющем пляже я как-то совсем не думал об этом. — Странно. — Чего ж тут хорошего? — удивилась Татьяна. — Просто времени, похоже, не остается. Я вздрогнул от ее последней реплики и вдруг вспомнил с магнитофонной точностью, что мы повторяем слово в слово собственный исторический диалог трехлетней давности. Однако для продолжения давнего спектакля требовался как минимум еще один персонаж, который сейчас отсутствовал. Я привлек Татьяну к себе и прошептал «Я снова люблю тебя, как тогда?» «Слышишь, мне достаточно, чтобы ты просто сидела рядом!» «Врешь ты все, поросенок!» — улыбнулась она. «Не-а!» — я помотал головой. «Рассказывай, рассказывай, наконец, что случилось!» Солнце уже почти целиком ухнуло в океан. Коралловый остров сделался похож на несчастного черного жука — угодившего в еще не остывшее апельсиновое желе, а за нашими спинами продолжали стрелять. Однако вместо подробных объяснений происходящего мне довелось услышать от Татьяны лишь несколько странных сентенций, одна загадочнее другой. Два года назад наша хваленная международная служба контроля, она же служба X фактически прекратила существование, поведала она, словно это было какое-то откровение или фраза, имеющая ритуальный смысл. Служба почила в бозе вслед за своим российским филиалом, но МСК или X — это только имя, пустой звук в тишине. Организацию можно называть и службой Y, и даже службой Z намекая на первую букву слова "zero", Служба может превратиться в нуль, в дым, в ничто, но мы, причастные, с этого нуля начнем и пойдем дальше, понимаешь? Нет, честно признался я, не понимаю. А все очень просто. Причастные — это ведь не звание, и не должность, это как национальность, даже еще глубже, как принадлежность к биологическому виду в животном мире. Поэтому причастные не могут отказаться от своей миссии, терпеливо объяснила Татьяна и добавила, даже если они сидят в Берлине и пишут романы на французском языке, на английском, автоматически поправил я. «По-французски писать мне пока еще слабо». «Какая разница?» — буркнула она. «И вправду, разницы никакой. Просто камушек был брошен в мой огород. Это я, один из причастных, демонстративно ушел в отдел надолго. Вернулся к литературным занятиям, и свой последний роман действительно сам переводил теперь на английский». Откровенно вызывая на поединок тень великого и горячо любимого мной автора Лолиты. Нет, это была еще не паранойя, но что-то вроде. Уж если убегать от проблем внешнего мира, рассуждал я, так убегать основательно. А убежать хотелось, особенно после того экстравагантного приключения прошлой зимой когда они все-таки выдернули меня из-за иллюзорной пастральной тиши и, бросив в самое пекло, заставили вновь работать во имя и на благо. Чего? Я не успел понять. Я тут же выкинул все из головы и вернулся к Роману. Между прочим, титанический этот труд начат был еще в девяносто шестом, в Ланси под Женевой. Далеко не закончив русского варианта, Я уже стал перетолмачивать первые главы романа на английский. Сам не знаю для чего. Так, у мы ради. Серьезное понимание пришло позже. Однако большую часть последнего, как и предыдущего года, я прожил, Татьяна была права, в Германии.